Лилиан терпеть не могла входить в темную комнату, поэтому она всегда оставляла свет. Зато дежурная сестра также упорно гасила его. Так было и на этот раз. Лилиан включила свет. На столе стояла белая картонная коробка, обвязанная белой лентой. «Цветы», — подумала она. «От кого?» «Конечно, от Бориса. От кого же еще? Она освободила коробку от ленты, сняла крышку и папиросную бумагу и в то же мгновение бросила цветы вместе с коробкой на пол, словно это была крапива. В коробке были белые орхидеи. Цветы лежали на ковре. Рядом с ними лежала черная перчатка, похожая на темную руку, протянутую сквозь пол. Лилиан не сводила глаз с орхидеи. Она их уже видела раньше. В этом не могло быть никаких сомнений. Лилиан пересчитала цветы. Да, верно. Столько их и было. Таких орхидей здесь в лавке не продавали. Она ведь сама искала их, а потом выписала из Цюриха. Эти самые цветы, которые валялись сейчас на полу, она положила на гроб Агнес Сомервилл. Лилиан осторожно обошла цветущую ветку, словно это была змея. Потом открыла окно, нагнулась, захватила кончиками пальцев бумагу и, собрав ею с пола цветы, выбросила и то, и другое через окно. Коробка отправилась следом. Выпрасывая орхидеи, Лилиан не заметила записки Клерфе. Она не понимала, как здесь очутилась перчатка, походившая на мертвую, почерневшую руку, на таинственный знак потустороннего мира. Лилиан не узнала свою перчатку. Она поспешно подняла ее с пола и швырнула через окно. Я становлюсь истеричкой, подумала она. Мне чудится потусторонние силы там, где их нет и в помине. Все должно разъясниться. Цветы эти куплены в обыкновенной цветочной лавке. Недухи же послали их с помощью сверхъестественной силы, и сейчас они лежат внизу на земле. Лилиан подошла к окну и выглянула наружу. Она с трудом удержалась от крика «Орхидей» не было. Несмотря на легкий туман, она хорошо различала снег. Кругом было тихо, нигде ни души, поднять цветы было некому. Коробки тоже не оказалось. Все исчезло, словно растворилось в воздухе. Только перчатка с растопыренными пальцами лежала на снегу. Маленькая, черная и угрожающая. Лилиан закрыла окно. «Уйти отсюда», — подумала она. «Но куда?» «К Борису». Она знала все, что он скажет. Может, пойти к Долорес Пальмер на второй этаж? У Долоры с тайком соберутся сегодня несколько человек. Там будут патефоны, и пластинки и, как всегда, судорожное, безрадостное веселье. Что ей там делать? Может быть, к Хольману? «Но что, — скажет Хольман, — она тоже знала». «Нет, ей надо совсем уйти из санатория». Она была в нерешительности. Потом позвонила в палас отеля и вызвала Клерфе. Прошло какое-то время, пока он подошел к телефону. «Вы можете заехать за мной?» — спросила она. «Сейчас?» «Да». «Хорошо, я скоро буду». Когда она спустилась, Клерфе уже стояла у служебного входа. «Как попали сюда на снег мои цветы?» — спросил он. Лириан проследила за его взглядом. В нескольких метрах от нее на снегу лежали орхидеи. Коробка тоже была здесь. Лилиан не сводила с них глаз. Потом сообразила, что сверху она их не видела, потому что белые орхидеи и белая коробка были незаметны на белом снегу. «Это ваши цветы?» — спросила она. «Вы послали мне эти цветы?» «Да», — сказал Клерфе. «Но они, я вижу, вам не понравились». «Где вы их взяли?» Клерфе с изумлением посмотрел на Лилиан. Купил в цветочной лавке сегодня днем, а что? Орхидеи, те же самые, ту же самую ветку я положила вчера на гроб Агнес Сомервил. Не просто похожие цветы, а именно эти, эти самые. Мрачная история, Клерфе покачал головой. Господи, я догадался, вдруг сказал он. Эти цветы я купил в лавке неподалеку от крематория, теперь все ясно. Кто-то из предприимчивых служащих крематория сбыл их, вместо того, чтобы сжечь. Я и сам удивился, как такие цветы могли попасть в эту жалкую ловчонку. Вероятно, они это делали не раз. Практичные ребята. У них ничего не пропадает. А что обман может открыться, маловероятно. Цветы нелегко запомнить. Кто же мог предположить, что здесь была одна единственная орхидея такого сорта, и что она к тому же снова попадет к вам? Редчайший случай. Один из тысячи. Он взял Лилиан за руку и почувствовал, что она дрожит. «Ну что же нам делать? Прийти в смятение или посмеяться над предприимчивостью людей? По-моему, надо что-нибудь выпить. Пойдемте». «Это отвратительно», — прошептала Лилиан. «Так же, как и многое другое, но не больше и не меньше», — сказал Клерфе.